Это Тен сместил вектор гравитации, а в следующий миг под нами раскрылись броневые створки люка, и капсула выпала в пространство. стало тихо, очень тихо. оказывается шум окружал нас постоянно, даже в закрытой капсуле гул механизмов проникал сквозь лед. теперьь осталось лишь наше дыхание, а под нами лежала планета. уже никакой не шар присыпанная стружками облаков желто зеленая равнина хотя и видно было как на горизонте она закругляется и уходит вниз солнце нового кувейта вставало из за горизонта где то у нас под ногами и ледяной корпус искрился будто хрусталь ух ты прошептал леон звезды здесь еще были яркие колки как из космоса и капсула шла ровно без тряски но что то подсказывало что мы уже не на орбите а на посадочном курсе невесомость это здорово правда спросилле он я не ответил я даже и не понял сразу что наступила невесомость что мы болтаемся в крошечной ледяной пещерке закрепленные смешными травяными веревками я смотрел на корабль фагов в который стремительно уходил вперед и вниз такой крепкий и надежный корабль тиккерей что ты что заснул лион завертелся заглядывая меня в глаза глянь как круто вон солнце какое солнце земное откуда все люди появились вон смотри я посмотрел звезда как звезда ничего особенного я хочу побывать на земле сказал лен обязательно съездить в австралию в жетомер в лондон а еще и хочу побывать на эдеме вон глядит а там нет не видно за горизонтом а где валлон видишь по моему он все-таки немного трусил и и поэтому стал болтать без остановки, но я не стал это говорить, и минут пять мы разглядывали созвездие, обсуждая какие планеты наши, а какие принадлежат чужим, а солнце нового кувейта поднималось все выше и выше уже приходилось щуриться от ослепительного сияния заливающего капсулу. я подумал, что нам не помешали бы темные очки, даже фаги не могут предусмотреть все. видишь мы развернулись возбужденно выпалил ли он атмосфера тормозит мы сейчас в километрах в пятьдесят да нет повыше мы точно успеем сесть успеем теперь капсула летела развернувшись доцем вперед и лед на нижней стороне капсулы мутнел оплавлялся нестерпимый солнечный свет ослаб словно пропущенный сквозь матовое стекло наверное фаги на самом деле не ошибаются невесомость исчезла так же незаметно как и появиласьяв нас прижала к циновкам вча слабо, потом словно на нормальной планете до четыре G будет, сообщил ли он. Зачем непонятно я и сам это знал, нас проверяли на перегрузку, скорее бы. Перегрузка до да сестьбы поскорее. нас придавливало все сильнее и сильнее, потом я почувствовал легкую вибрацию и свет стал ярче только уже не солнечной а с каким то режущим глаза красноватым оттенком. все вошли в атмосферу сказал ли он я повернул голову посмотрел на донце капсулы оно совсем помутнело, но все равно было видно пламя будто пышная огненная подушка пляшущая перед нами. пламя переливалось обтекала капсулу трепетала за нами уходил вдаль короткий огненный сполох не не засекут ли нас спросил я было страшновато всего полметра тающего льда отделяло нас от плазменного облака да не должны мы специально в зоне рассвета садимся ответил ли он здесь активное солнце помехи на радарах и на глаз тоже трудно заметить свет начал угасать и снова вернулась невесомость это был первый рикошет мы скользнули по атмосфере кося скорость отскочили будто плоский камешек от поверхности воды и начинали новый спуск страшно признался я даже сам удивившись своим словам ли он тебе что совсем не страшно он ответил не сразу но все-таки неохотно буркнул да есть немного вокруг капсулы снова расцветала пламя на этот раз тряска была куда сильнее капсула вибрировала будто старая машины на плохой дороге и перегрузка была посильнее и снова на несколько минут капсула